Антон Палыч Чехов «Попрыгунья» Читает Юрий Стоянов На свадьбе Ольги Ивановны были все ее друзья и добрые знакомые. Посмотрите на него. Не правда ли в нем что-то есть? Говорила она своим друзьям, кивая на мужа, и как бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновенного и ничем не замечательного человека. Ее муж, Осип Степанович Дымов, был врачом и имел чин титулярного советника. Служил он в двух больницах, в одной сверштатным ординатором, а в другой прозектором. Ежедневно от 9 часов утра до полудня он принимал больных и занимался у себя в паладе. А после полудня ехал на конке в другую больницу, где вскрывал умерших больных. Частная практика его была ничтожна, рублей на 500 в год. Вот все. Что еще можно про него сказать? А между тем, Ольга Ивановна и ее друзья и добрые знакомые были не совсем обыкновенные люди. Каждый из них был чем-нибудь замечательным и немножко известен. Имел уже имя и считался знаменитостью, или же хотя и не был еще знаменит, но зато подавал блестящие надежды. Артист из драматического театра, большой, давно признанный талант, изящный, умный скромный человек и отличный чтец, учивший Ольгу Ивановну читать. Певец из оперы, добродушный толстяк, со вздохом уверявший Ольгу Ивановну, что она губит себя. Если бы она не ленилась и взяла себя в руки, то из нее вышла бы замечательная певица. Затем несколько художников, и во главе их жанрист, анималист и пейзажист Рибовский. Очень красивый, белокурый молодой человек, лет 25, имевший успех на выставках и продавший свою последнюю картину за 500 рублей. Он поправлял Ольги Ивановне ее этюды и говорил, что из нее, быть может, выйдет толк. Затем веолончелист, у которого инструмент плакал и который откровенно сознавался, что из всех знакомых ему женщин умеет аккомпанировать одна только Ольга Ивановна. Затем литератор, молодой, но уже известный, писавший повести, пьесы и рассказы. Еще кто? Ну, еще Василий Васильевич. Барин, помещик, дилетант-иллюстратор и виньетист, сильно чувствовавший старый русский стиль, былину и эпос. На бумаге, на фарфоре и на закопченных тарелках он производил буквально чудеса. Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбой у компании, правда, деликатной и скромной, но вспоминавшей о существовании каких-то докторов только во время болезни, и для которой имя Дымов звучало так же безразлично, как Сидоров или Тарасов, среди этой компании Дымов казался чужим, лишним и маленьким, хотя был высок ростом и широк в плечах. Казалось, что на нем чужой фрак, и что у него прикаческая бородка. Впрочем, если бы он был писателем или художником, то сказали бы, что своей бородкой он напоминает зола. Артист говорил Ольге Ивановне, что со своими льняными волосами и в венчальном наряде она очень похожа на стройное вишневое деревцо, когда весною она сплошь бывает покрыто нежными белыми цветами». «Нет, вы послушайте, — говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку. — Как это могло вдруг случиться? Вы слушаете, слушайте. Надо вам сказать, что отец служил вместе с Дымовым в одной больнице. Когда бедняжка, отец заболел, тот Дымов по целым дням и ночам дежурил около его постели. Столько самопожертвований! Слушайте, Ребовской. И вы, писатель, слушайте, это очень интересно. Подойдите поближе. Сколько... Самопожертвование, искреннего участия. Я тоже не спала ночи и сидела около отца. И вдруг, здравствуйте, победила добро молодца. Мой Дымов врезался по самые уши. Право, судьба бывает так причудлива. Но после смерти отца он иногда бывал у меня, встречался на улице. И в один прекрасный вечер вдруг, бац, сделал предложение, как снег на голову. Я всю ночь проплакала и сама влюбилась адски. И вот, как видите, стала супругой. Не правда ли? В нем есть что-то сильное, могучее, медвежье. Теперь его лицо обращено к нам в три четверти, плохо освещено. Но когда он обернется, вы посмотрите на его лоб. «Рябовский, что вы скажете об этом лоббе?» «Дымов, мы о тебе говорим!» — крикнула она мужу. «Иди сюда, протяни свою честную руку Рябовскому. Вот так». Дымов добродушно и наивно улыбаясь, протянул Рябовскому руку и сказал «Очень рад, со мной кончил курс тоже некто Рябовский, это не родственник ваш».